5 нояб. Миссис Муни беспокоится про меня. Она сказала то, как я лежу целыми днями и ничего не делаю. Напоминает ей ее сына как раз перед тем, как он выбросился из окна. Она сказала: Ей не нравятся лентяи. Если я болею, это одно дело, а если бездельничаю, это совсем другое, и я ей такой не нужен. Я сказал, мне кажется, я заболел. Я стараюсь, а не могу читать рассказы, но иногда мне приходится читать его снова и снова, и я не Как не могу понять, про что он. И трудно писать. Я знаю, что нужно смотреть слова в словаре, но я всё время усталый. Мне пришла мысль, что надо пользоваться маленькими словами, а не длинными. Это бережёт время». На улице становится холодно, но я все равно ложу цветы на могилку Алджернана. Миссис Муни думает, это глупо, ложить цветы на могилку мыши. Но я сказал ей, что Алджернан был особенный мышь. Я хотел сходить к фей. Но она сказала, уходи и не возвращайся. Она вставила в дверь новый замок.